38. Освобождение от обманов веры. 1. Для того, чтобы освободиться от обманов веры вообще, человеку надо понимать и помнить, что единственное орудие познания, которым владеет человек, есть его разум, и что поэтому всякая проповедь, утверждающая что-либо противное разуму, есть обман, попытка устранения единственного данного Богом человеку орудие познания. 2. Для того, чтобы быть свободным от обманов веры, человеку надо понимать и помнить, что у него нет и не может быть никакого дурного, кроме разума, орудия познания. Что хочет он или не хочет того, всякий человек верит только разуму, и что поэтому люди, говорящие, что они верят не разуму, а Моисею, Будде, Христу, Магомету, Церкви, Корану, Библии, Обманывают себя, потому что, чему бы они ни верили, они верят не тому, кто передает им те истины, в которые они верят – Моисею, Будде, Христу, Библии, но верят разуму, который говорит им, что им надо верить Моисею, Христу, Библии, и надо не верить Будде и Магомету, Библии и наоборот. 3. Истина не может войти в человека помимо разума, и потому человек, который думает, что он познает истинный верою, а не разумом, только обманывает себя и неправильно употребляет свой разум на то, на что он не предназначен. На решении вопросов о том, кому из передающих учения, выдаваемое за истину, надо верить и кому не верить. Разум же... предназначен не на то, чтобы решать, кому нужно, а кому не нужно верить. Этого он не может решить, а на то, чтобы проверять справедливость того, что предлагается ему. Это он всегда может, и на это он и предназначен. 4. Лжетолкователи истины говорят обыкновенно о том, что разуму нельзя верить, потому что разум разных людей – утверждает разное, и что поэтому для единения людей лучше верить в откровение, подтверждаемое чудесами. Но такое утверждение прямо противоположно истине. Разум никогда не утверждает различного. Он всегда во всех людях утверждает и отрицает одно и то же. 5. Только вера, утверждая различное, одна – что Бог открыл Себя на Синае, что Он Бог евреев. А другая, что Бог есть Брама, Вишну и Шива. А третья, что Бог есть Троица, Отец, Сын и Святой Дух. А четвертая, что Бог есть небо и земля. А пятая, что истина открыта вся Буддаю. А шестая, что вся она открыта Магометом. Только веры эти разделяют людей». Разум же всегда и у всех говорит одно и то же. 6. Когда говорят, что разум может обманывать и в подтверждение приводят несогласные утверждения различных людей о том, что есть Бог, и как нужно служить Ему, то те, которые говорят это, делают умышленную и неумышленную ошибку, смешивая разум с рассуждениями и вымыслами. Рассуждения и вымыслы действительно могут быть и бывают бесконечно разнообразны и различны, но решение разума всегда одинаково для всех людей и во все времена. Рассуждения и вымыслы о том, что произошел мир или грех, и что будет после смерти, могут быть бесконечно различны. Но решение разума о том, правда ли то, что три Бога вместе составляют одного, правда ли… то что человек умер и потом воскрес правда ли то что человек ходил по воде или улетел в теле на небо что съедая хлеб и вино я съедаю тело и кровь решение разума об этих вопросах всегда одни и те же для всех людей и во всем мире и всегда несомненно верны говорят ли о том что бог ходил в огненном столбу или о том что Будда поднялся на лучах солнца, или Магомед летал на небо, или Христос ходил по воде и тому подобное, разум всех людей всегда и везде отвечает одно и то же. Это неправда. На вопросы же о том, справедливо ли поступать с другими так же, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Хорошо ли любить людей и прощать им их обиды и быть милосердным? Разум всех людей во все времена говорит «да». Справедливо. Хорошо. 7. И потому, чтобы не подпасть обманом веры, человек должен понимать и помнить, что истина открыта ему только в его разуме, данным Богом человеку для познания воли Бога, и что внушение недоверия к разуму имеет в своей основе желание обмана и есть величайшее кощунство. 8. Таково общее средство для освобождения себя от обманов веры. Но для того, чтобы быть свободным от обманов веры, надо знать все виды этих обманов и остеригаться их, противодействовать им.